«А из кустов, а из кустов нам пели соловьи, и вы пойте, пасхудники, два, три!» Они понятия не имели, где находятся, не знали, где уже побывали, не были даже уверены, кем стали. Однако ланкорские народные танцоры достигли такого состояния, в котором им проще продолжать, чем остановиться. Пение привлекало эльфов. Оно же завораживало их. Танцоры вертелись и прыгали, вращали бедрами и скакали по лесным тропинкам. Они, в танце, проходили по деревням, и эльфы бросали свои любимые пытки, чтобы посмотреть на танцующих в свете горящих домов людей. И с притопом, дури, дири, дуру ду, пойте тоже, тра-ля-ля. Шесть палок стучали в ритм мелодии. Джейсон а куда мы идем? — По-моему, мы только что миновали скользкую лощину, а сейчас возвращаемся к городу, — ответил Джейсон, пропрыгав мимо пекаря. — Эй, возщик, не останавливайся! Дождь попал в клавиши, Джейсон. Неважно, они все равно ничего не понимают. Для народной песни сойдет. — Джейсон, кажется, я сломал свою палку. — Просто продолжай плясать, жестянщик! — Ребята, а как насчет косил Джон конюшину? Потренируемся, кстати, раз уж так попали. — Впереди кто-то есть, — ткнул пальцем портной, пробегая мимо. — Я вижу факелы. — Люди, два, три или эльфы. — Откуда мне это знать? Джейсон развернулся и запрыгал назад. — Джейсончик, ты ли это? Услышав этот разнесшийся среди деревьев голос, Джейсон от неожиданности дал петуха. «Это же наша мама, и наш Шон, и еще много людей!» «Ребята, у нас получилось! Слышите, получилось!» «Джейсон!» — окликнул возчик. «Да, кажется, я не могу остановиться!» Королева разглядывала себя в зеркале, укрепленном на главном столбе шатра. «Зачем?» — спросила матушка. — «Что ты там видишь?» «То, что хочу увидеть», — ответила королева. — «И ты это знаешь. А теперь отправимся в замок. Свяжите ей руки, а ноги пусть останутся свободными». Снова пошел ласковый дождь, но рядом с камнями он превращался в снег. Вода намочила волосы Маград, и упорные вихры временно распрямились. Туман клубился вокруг деревьев, там, где лето сражалось с зимой. Маград наблюдала за сборами эльфийского двора. Она разглядела фигурку Веренса, двигающуюся будто кукла. и матушку-ветровоск, привязанную к лошади-королевы длинной веревкой. Лошади перебирали копытами, разбрызгивая грязь. Их сбруи были украшены великим множеством серебряных колокольчиков. Эльфы в замке, ночь духов и теней — все это стало лишь воспоминанием, а звон колокольчиков действовал на нервы, словно кто-то водил по ее зубам пилкой для ногтей. Королева остановила кортеж в нескольких ярдах от Магрот. — А храбрая девушка, — улыбнулась она, — пришла спасать жениха, совсем одна, как мило. — Эй, кто-нибудь, убейте ее! Эльф пришпорил коня и поднял свой меч. Магрот сильнее сжала боевой топор. Где-то за ее спиной раздался щелчок арбалетной тетивы. Эльф дернулся. — Потом дернулся его напарник, скачущий следом, а стрела продолжала лететь, только отклонилась чуть в сторону, пролетая над одним из поверженных плесунов. Разномастная армия Шона Яга бросилась в атаку из-за деревьев, за исключением Чудакулли, который отчаянно пытался перезарядить арбалет. Данный поворот событий, казалось, ничуть не удивил королеву. Их же всего сотни четыре. — покачала головой она. — Ну, Эсме-Ветровозг, что скажешь? Последняя героическая попытка. Как это прекрасно, правда? Мне нравится, как мыслят люди. Они мыслят так же, как поют. — Слезай с лошади! — закричала Магрот. Королева только улыбнулась ей.